Глава тридцать пятая «Тут уютно», — удивилась я, усаживаясь за столик. Снаружи помещение не выглядит, а внутри мило. «Скатерти в красно-белую клетку, плетеная корзиночка для хлеба», — улыбнулась Евгения. «Пахнет вкусно, словно у бабушки в гостях сидишь». «Добрый день, меня зовут Георгий», — представился официант, подбежавший к нашей компании. «Вот меню». «Ничего себе!» — присвистнул Ватагин. «Гигантский выбор!» «Я считала себя профессионалом в спорте съешь пиццу», — засмеялась Женя. «Но и половины наименований не слышала. Что такое папа Карло?» «Названо в честь книги Буратино», — начал произносить заученный текст Георгий. «И сделано из дерева», — засмеялась Люба. «Нет, конечно, с самым серьезным видом», — возразил официант. «Основа из особого теста. Кабачки, баклажаны, селедка, макароны и помидоры. Сверху сыр. Это рецепт нашего повара». «Звучит как-то не очень», — поморщилась я. «Сочетание соленой рыбы и спагетти кажется странным». «Ну почему?» — заспорила Аня. «Паста с лососем — классический рецепт». «Посоветуйте нам самое вкусное», — попросил Ватагин. «Возьмите баланьезе», — оживился официант. «Она всем нравится. Или набор маленьких пицц. Каждому принесут тарелку с шестью мини-вариантами. И можно взять разные комплекты. Попробуйте друг у друга». «Отлично», — обрадовалась Евгения. «Тащите». «У вас обслуживающий персонал как на подбор. И юноши, и девушки стройные, загорелые, темноволосые, высокие. Все очень симпатичные». Георгий заулыбался. «Сейчас в столице работает 24 наших ресторана. Каждый имеет своё оформление. Мы не сетевая харчевня на вокзале с пластиковыми столами-стульями. Наше заведение именуется «Сицилийская деревня». Поэтому интерьер выдержан в сельском духе. А в меню есть рецепты, характерные для деревенской местности Италии. «У меня около дома расположен отдых в Бразилии», – перебила Аня. «Там в меню нет папы Карла, зато есть Дона Флор». Название в честь книги бразильского писателя Жоржа Амаду «Дона Флор и два ее мужа». «Наш хозяин — большой любитель литературы», — пояснил официант. «И тех, кто обслуживает гостей, подбирают тематически. Итальянцы смуглые, в основном темноволосые, черноглазые. И мы такие, а вот в ресторане «Голландская рапсодия» работают наоборот блондины». только в отношении роста стандарт. Мужчины в зале должны быть не менее метра восьмидесяти двух, женщины — метр семьдесят. «А в районе Саратовской улицы какая точка?» — спросила я. Георгий вынул из кармана телефон. «Момент. Саратовская, дом двенадцать. Сказки Андерсона. Одно из самых прикольных мест. В зале установлен макет замка. Персонал — блондины, одетые в наряды героев произведений датского писателя. «Дети очень любят туда ходить». «Заказы тоже дюймовочка и ежесней развозят», — уточнила я. «Нет, у доставщиков комбинезоны для всех ресторанов одинаковые, бордовые со слоганом и бейсболки», — возразил Георгий. «Шофёров тоже по размеру подбирают?» — не успокаивалась я. «Мы все работаем по очереди», — терпеливо растолковал Георгий. «Есть график». «Через неделю я надену комбез и буду рулить по району. Мой рост при мне останется». «Наверное, в кафе сказки Андерсена все мужчины с бородой и усами», — продолжила я. «Почему?» — удивилась Аня. «В разных волшебных историях полно бородачей», — нашла я подходящий ответ. «Растительность на лице у нас под строгим запретом», — сообщил Георгий. «И на кухне никто волосами не трясет». Все повара, помощники, уборщицы в специальных колпаках или шапочках, в зависимости от статуса. Кстати, еще нам не разрешается пользоваться парфюмерией. Есть другие вопросы? Тогда разрешите выполнить ваш заказ. Конечно, голубчик, — кивнул Александр Викторович. Подождал, пока парень удалится, и повернулся ко мне. Танюша, почему ты устроила юноше допрос? Я взяла из корзиночки кусок хлеба. Когда я сидела у Юферовой, она заказала на дом пиццу. Уходя, я столкнулась с доставщиком, невысоким щуплым парнем в бордовом комбинезоне, который был ему явно велик. Лица разносчика, как следует, я не разглядела, он бейсболку чуть ли не до носа натянул. Но заметила небольшую бородку и усики. И еще от него пахло одеколоном с ароматом специй. «Вы думаете о том же, о чем и я?» «Это недоставщик», — выпалила Люба. Георгий только что сказал, что владелец принимает в штат исключительно статных людей. «Меня тощенький паренек совсем не смутил», — продолжала я. Решила, что он студент, который вынужден работать. И одежда с подвернутыми внутрь брюками и рукавами не насторожила. Работа курьером не самая престижная. На этой должности обычно большая текучка. Небось, фирма специально шьет одежду на высокий рост, которую вполне могут надеть и коротышки. «Не шить же костюм для каждого временного служащего». «Доставкой заказов на дом в этой компании, как мы только что слышали, занимаются исключительно мужчины», — подчеркнула Люба. «Выходит, некий человек как-то узнал, что Валентина хочет слопать лепёшку с сыром, перехватил настоящего разносчика, заплатил ему, взял его форму. А зачем кому-то всё это проделывать?» — спросила Аня. Повисла тишина. Потом я схватила из за телефон и через минуту воскликнула. «Абонент недоступен. Может, в метро едет? По подземному переходу идет», — предположила Буля. «В Москве связь рваная». «У Юферовой теперь есть машина. Она недавно получила права», — пробормотала я, снова взяв трубку. «Эдита, проверь больницы. Не поступала ли куда вчера или сегодня Валентина Юферова с отравлением? Жду. Ваш заказ?» торжественно объявил Георгий, водружая на стол перед Аней тарелку с набором крохотных пиц. «Сейчас остальным раздам». Я молча смотрела, как официант берет с каталки блюда и ставит их перед каждым членом нашей компании. «У меня что-то аппетит пропал», — пожаловалась Любочка, когда молодой человек удалился. «Почему ты решила, что Валентину могли отравить?» «Элементарно, Ватсон! За каким фигом прикидываться разносчиком?» — хмыкнула Евгения. — Чтобы оказаться поближе к жратве. И уж, наверное, не за тем, чтобы положить в неё золотой червонец. «Теперь и мне есть пиццу расхотелось», — призналась Аня. «Я не столь эмоционален», — усмехнулся Ватагин, взяв крошечную лепёшку и откусив от неё. «О, советую попробовать, но очень хороша». «У меня такая есть», — обрадовалась я и вонзила зубы в пиццу. «М-м-м, объедение В ту же секунду зазвонил мой телефон. Я схватила трубку. «Эдя, ну?» «Так, ага, что? Ты уверена?» «Посмотри еще раз, там могли напутать». «Ясно». Сотрудники уставились на меня и напряженно ждали, когда я закончу общаться с Булочкиной. Наконец я положила айфон на стол. «Говори», — потребовала Буля. Я отодвинула от себя тарелку с недоеденным обедом. Юферова в больнице на Раскатной улице. Доставили ее вчера, спустя час после моего ухода. Об отравлении речи нет, авария. В протоколе ДПС записано. Неопытная водительница, всего месяц сидящая за рулем, не справилась с управлением. Вылетела на встречную полосу, по которой ехал минивэн. К счастью, за его рулем находился очень опытный шофер, он успел увернуться и избежать лобового столкновения. Но все равно крошечная машинка Валентины влетела в дерево. В результате столкновения у Юферовой сотрясение мозга. Но ни одного перелома, повезло, это раз. И два. Женщина могла погибнуть на месте, потому что ее тарантайка загорелась. На счастье, мимо ехал сотрудник МЧС на своем автомобиле. Он среагировал профессионально, прибежал с огнетушителем и погасил пламя, помог пострадавшей выбраться. У Юферовой мощный ангел-хранитель, авария серьезная, а у Вали только сотрясение. Она могла заживо сгореть, но рядом оказался хорошо обученный мужчина совсем необходимым. «Вот и ответ, зачем было менять доставщика», — заметила Буль. «В пиццу, которую Юферовой принесли. Подлили, подсыпали что-то типа не сразу действующего снотворного. Есть такие препараты. Принял определенную дозу и минут сорок бодрый, активный, а потом бац, мгновенно заснул, словно поленом тебя по макушке огрели. Преступник подождал с полчаса после доставки пиццы, включилась в разговор Евгения, потом позвонил Валентине и под каким-то предлогом заставил ее сесть за руль, прекрасно понимая, что она заснет на дороге. «Надо найти остатки пиццы и мобильный Юферовой». «Трубку могла забрать полиция», — предположила Люба. «Или если телефон находился в кармане пострадавшей, то он сейчас где-то в больнице. Хотя мог и сгореть, если в момент аварии был в держателе на торпеде». «Остатки пиццы, наверное, лежат в мусорном ведре на кухне Валентины. Хотя возможно, что она всё без остатка слопала», — подскочила Женя. «Давайте я съезжу и осмотрю ее квартиру прямо сейчас». «Только если Татьяна разрешит», — осадила девушку Анна. «И вам пока нельзя одной выполнять задание». Я налила в стакан минеральной воды. Телефон поищет Эдита, обзвонит кого надо и узнает, где трубка. Она же будет поддерживать связь с медиками. Аня и Женя пусть и правда проверят, сохранилось ли что от пиццы. Но сначала я расскажу, что Дита нарыла по анализам ДНК, которые нашлись в архивах. Булочкина мне только что отчиталась. Через десять минут, узнав от меня новость, сотрудники пришли в недоумение. «Ну вообще...» — обронила Попова. «М-да, компот с фрикадельками», — протянула Люба. «Наверное, кто-то ошибся», — предположила Женя. «В лаборатории могли пробирки перепутать». «Случается такое», — согласилась Буль. «Кстати, от всей души не советую никому сдавать кровь в местах с вывеской «Все исследования за 10 минут». Но у клиники, где Беатриса стала донором, очень хорошая репутация. И я их главного врача знаю. Мы на одном курсе учились. Не тот Семен человек, чтобы у себя дураков, лентяев и пофигистов держать. Уверена, у него там все четко и аккуратно. «Тогда просто обалдеть», — выдохнула Аня.